Глава двадцатая. Дипольд успел заметить, что первым погиб граф Клихштейн. Навершие булавы угодил Арнольду в шлем и закованную в латы и грудь. Клихштейн словно попал под таран, под сорвавшуюся со скалы глыбу, под ядро тяжелой осадной бомбарды, под молот водяной кузницы. Несчастного графа всю его верхнюю половину буквально размазало по земле. Два другие снаряда — булава и секиры наступающих големов — обрушились на повозку. Не ту, за которой стоял Дипольд. На другую, что слева. На бомбарделло, закрепленные в ней. На человеческие головы за ней. Еще одна палец и один топор несли смерть тем, кто находился справа и сзади от Дипольда. Трещало дерево, сминалось железо. С разбитого воза летела щепа, и соскальзывали орудийные стволы. Люди, как стоявшие на открытом месте, так и прятавшиеся за ненадежными дощатыми бортами, падали на земь. Широкие лезвия секир, тяжелые набалдашники метательных палец, длинные, крепкие и толстые рукояти крушили, валили с ног, калечили, убивали всякого, кто оказывался на пути. Дипольд славный не оказался. Диполь, словно отсекали от битвы. Ну да, конечно. Для того ведь верно. И подошли големы так близко. Подстрелы, пули и бомбардные ядра. Чтобы не промахнуться и нароком не задеть. Хотят живым. Вновь и прямо лезла в голову прежняя догадка. окрепшая, обратившаяся в твердую убежденность, ставшая неоспоримой истиной, Альфреду Аберландскому зачем-то понадобился сбежавший пленник. Причем он нужен был Марграфу целым и невредимым. Но только он один. А големы уже прут в рукопашную. ляскающие металлом великаны приблизились на расстояние удара и наносят свои первые удары. Машут длиннющими, солибарду, клинками. Срубают по два-три человека за раз. Поднимают и опускают мечи, секут механически, безмолвно, но не беззвучно. Кругом ляск хруст, крики гибнущих людей и кровь, кровь, кровь, фонтаны крови. Но эта жестокая мясорубка обходила до стороной, охватывала с флангов, старательно, аккуратно, не задевая, не причиняя вреда, не забрызгивая даже чужой кровью, потрохами и мозгами. «Окружают», — понял Дипольд, «зажимают в клещи». Кое-кто из стрелков все же успел перезарядить оружие. Щелкнули тетивы двух или трех арбалетов, бухнула ручница и еще одна. Стрелки теперь били почти в упор, но опять все было тщетно. Арбалетные болты и свинцовые бандоки соскальзывали по скосам стальной брони, отлетали от толстых пластин прочного доспеха и цельных глухих шлемов. Наверное, и прицелиться-то толком никто из стрелявших не успел. Да и есть ли смысл целиться в сплошную груду ходячего железа с узкой, недоступной ни стреле, ни пули, прорези под выступающим козырьком шлема? Есть ли смысл вообще Стрелять, драться, сопротивляться, противостоять несокрушимым боевым машинам беглого праксбургского магиера. Механические косы с прямыми обоюдоострыми косами молча и деловито собирали смертельную жатву, среди тех, то сам лес нарожен, доставали и тех, кто пытался укрыться за повозками. Големы перешагивали через трупы. Големы наступали, не торопясь более, без особого труда опрокидывая превосходящего по численности противника. Големы перевернули сломанный воз на левом фланге, продвинулись еще немного вперед. Диполь, вдруг оказавшийся не неудел, растерянно вертел головой и видел все. Диполь смотрел вправо. Вот какой-то сменчак скрестил с вражеским мечом, ему многим, уступающим ему по длине и весу, ланскнехтский двуручник Цвайхандер. Рослый Остландец крутанул над головой свое, не приспособленное для фехтовальных хитростей, но вполне пригодное для разрубания прочных доспехов оружие из глухим утробным уханьем, обрушил двуручник на механического рыцаря. Голем принял удар встречным ударом, лязгнуло, пленки шиблись, выбив с искр. Увы, одна стальная длань оказалась много сильнее двух обычных человек рук из плоти и кости. Свайхандр отскочил в сторону. Оружие же голема продолжало движение, будто не встретив никакой преграды. Отчаянно осланский ланскнехт не смог удержать тяжелый двуручный меч, не смог удержаться на ногах и сам. Клинок голема настиг его уже в падении. Прочертил косую полосу через грудь и живот, разрубил латы, вскрыл грудную клетку, вывалил наружу потроха. Диполь смотрел влево. Вот трое копейщиков достали врага дружным тройным тычком. Один пихнул заточенный наконечник под козырек шлема, но не пробил, не протиснул достаточно глубоко. Острие выскользнуло из узкой смотровой прорези, лишь слегка отцарапав темно-синюю броню. Второй ударил в локтевой сгиб правой руки. Туда, где под кольчужной сеткой, потрепанной пулями и стрелами, соединяются два подвижных сегмента, и виднеется щель. И тоже ничего не добился. Копейный наконечник ушел в сторону. Третий, вот Уткнув тупой конец копья в землю, а острый направив в грудь железного великана, будто рогатина на медвежьей охоте попытался остановить напирающего врага, задержать хотя бы, отдалить неминуемый миг, не смог. конечно. Голем шагнул вперед. Крепкое ротовище треснуло. И стальной рыцарь легко срубил взмах меча. Сначала копья. Потом еще один шаг, сокращающий дистанцию. Еще взмах. Потом тех, кто эти копья держал. Всех троих, стоявших плечок, плечо к плечу. И вновь Дипольт смотрит вправо. К остановившемуся на миг Слишком много трупов под ногами. Трудно идти. Гольма подскочили двое алебардчиков в простых кирасах и шлемах. Что ж, алебарды в бою можно достать и пешего, и конного, и такого вот гиганта тоже можно. Наверное... Можно. Алибарда, если хватает места для размаха – страшное оружие. Длинная рукоять многократно увеличивает силу удара, а тяжелое навершие с широким рубящим лезвием пробивает любые латы. Любые обычные латы, да, а вот те, которые выдерживают попадание арбалетных болтов, пуль хандоканонов и ядер небольших бомбард. С ними как? Два удара обрушились на бронированную тварь почти одновременно. Два сокрушительных, неотразимых удара – в голову, в плечо, увесистые топоры на прочных рукоятях со звоном отскочили и от шлема, и от наплечника, как от каменной стены. Стальной монстр в самом деле Стоял, как стена. Нет, не стоял уже, поворачивался к противникам, раскручивая в вытянутой руке гудящую дугу смерти. Звякнуло, чавкнуло, хрустнуло. Дважды. И эти двое тоже были разрублены мечом голема. Оба, пополам, в поясе, вместе с алибарными древками. Ноги алибарщиков еще стояли, подгибаясь, а верхние части туловищ уже съезжали и падали на землю. И кровавые потоки следом. И опять депот поворачивает голову влево. Кто-то потратил, пытался подобраться к железному великану вплотную, рассказывает дотягивается, тычет смотровую щель глухого шлема. длинным тонким клинком Кончар, надеясь на что-то. Надежда не оправдалась. Голем отмахнулся от противника, как от назойливой мухи. Рубанул вроде и не сильно, слегка. В сторону полетели кончар, и сжимавшая его длань. Искалеченный осланский рыцарь орет, хватая сладной рукавицей правой руки за обрубок левой. Его истошный крик пресекает еще один, добивающий. Удар. На левый бок голем обрушивается боевой топор. Еще один осландец, закованный в латы с ног до головы, атакует берландскую махину. Бьет быстро, сильно. Раз бьет, другой. Бум! Бум! На третьем взмахе металлическая рука, левая, та, которая без меча, отбивает бронированным приплечьям секиру нападавшего. Секира выскальзывает, падает. Стальные пальцы, будто пыточные клещи. обхватывают горло несчастного, отрывают жертву от земли, встряхивают, раз встряхивают, другой. Судорожно дергаются, пытаясь нащупать землю ноги умирающего, и не слышно уже ни крика, ни хрипа. Остальные пальцы сжимаются, сжимаются, скрежет металла. Защитный подбородник смят, будто податливый воск. Голова вместе со шлемом выдавлена, выжатый из шеи, как фарш из колбасной оболочки. Пальцы клещи разжимаются. Изувеченный человек останки в металлической оболочке с грохотом падают на землю. Големы продвигаются дальше. Двое уже нашли и извлекли из кучи трупов своей булавы, третий подобрал секиру, а вот и четвертый тоже. Метательные снаряды оберландских стальных рыцарей оказались грозным оружием и в рукопашном бою. Ходячие боевые машины вертят обоими руками, словно крыльями смертоносной мельницы. Гигантские мечи, палицы и топоры разрубают, размазывают и отшевыривают прочь. прочь воинов в Дипольда. Избиение продолжается, но оно по-прежнему не касается генского пфальзграфа, чьи латы украшены осланскими грифонами. И это, конечно же, не случайно. Это изначальный замысел, это осмысленная воля, ведущая Голему в бой. Плен, плен, плен, билось в голове Дипольда. Клетка, клетка, клетка. Вот он, нехитрый замысел. Вот она, злая воля змеиного графа. Перебить всех, захватить одного и снова плен. И опять клетка, бежать из которой Дипольду теперь вряд ли позволит. Големы крушие человеческую плоть деловито и безжалостно. Стальные ноги с хрюпаньем топтались по кровавому месиву. Живых людей по достонским стягом оставалось все меньше. Мертвого месива. становилось больше. Все происходило, как во сне, в кошмаре, будто, после которого, если просыпаешься, то в холодном поту. Или не просыпаешься вовсе. Дипольт проснуться никак не мог. Он видел, как гибнет его отважная дружина, не отступившая перед механическими тварями. С честью гибнет, но без толку. Верные рыцари, оруженосцы, стрелки и слуги, ланскнехты, понимающий, что бежать уже некуда, гибнут все. Бездарно и бессмысленно. А сам он, как сторонний наблюдатель на кровавой тризне. Наблюдатель, от которого ничего уже не зависит и который ничего не в силах изменить. Рухнул знаменоносец, подрубленный стяг Осланда. Но нет, пассивная роль наблюдателя – Фальцграфа не устраивала. Раз големы не желают сражаться с ним, он будет биться с ними. Ближе всех оказался механический рыцарь с поврежденной бомбардным ядром ногой. Бомж... дз дж -дж, дж, -дж, дж, -дж, дж дж Лязгал при каждом шаге разбитый понышь подсмятой тассетой. Прихрамывающий великан отставал от прочих и не успел еще обойти пфась графа ни справа, ни слева. И булавы своей он пока не подобрал. Голем орудовал мечом, который сжимал в правой руке. Так что если ударить слева со стороны безоружной руки, если не думать о том, что сама по себе рука эта, смертоносное оружие, тогда, возможно, удастся добить покалеченного монстра. Хотя бы его, одного хотя бы. Диполь вспомнил, как вот такой же механической рукой Он в свое время срывал решетку с окна Магиерской мастератории. Да, такой же, только без брони. Жаль не достать сейчас под доспехом того заветного рычажка, что приводит руку Голема в действие и отключает ее. А может, Лебиус и вовсе изымает такие рычажки, когда рука обретает хозяина? Фальцграф прикинул, куда, в какое сочленение следует ударить, чтобы все же обездвижить и заклинить пятипалую конечность. Вот туда, пожалуй, стоит попробовать. Над кистью, над бронированной перчаткой. Он рубанул, что было сил, бесхитростным сокрушительным ударом, крепкой доброй сталью. Иную руку такой удар и такая сталь срезали бы начисто, вместе с доспехом. Иную, но не эту. Левая кисть голема вдруг развернулась на скрытом подлатной рукавицей шарнире. А в следующий миг пальцы клещи поймали меч Диплеса, Поймали, сжали. Закаленный клинок не выдержал хватки, что рвет решетки и мнет, как влажную гончарную глину, боевые шлемы. Славная сталь, выкованная лучшими оружейниками Остланда, переломилась жалобно, будто струна на людь не лопнула треньканьем. В руках Дипольда остался эфес и никчемный обломок в полторы ладони длиной.